Когда он пришел в себя, прошло буквально 10 секунд. На дисплее шлема ни одна руна догматика не горела зеленым. Они проиграли. Шидар хотел связаться с Кол Нагашем, хотя и знал, несущий икону мертв. Он с трудом отказался от этой мысли. Время тешить себя глупыми надеждами прошло. С трудом последний выживший догматик поднялся на ноги и зашагал к трону капитана, обозревая побоище. Никто не шевелился, даже не стонал. Трупы и только трупы, за исключением одного остарта, стоявшего возле трона, своего уже тысячелетия трона. Ты, предатель, выродок, юнец, возомнивший себя равным тому, кто помнит упоительное зрелище горящей Теры, с презрением прошептал тот, кто когда-то был Шидару братом и командиром. Железы беччера выделяли кислоту, разъедавшую его губы, но он не обращал внимания на ожоги. Анка капала вниз, разъедая бледно-бежевую краску на доспехах и стекала вниз на окровавленное тело несущего икону, на проигравшего несущего слова, бывшего лучшим фехтовальчиком когорты. "На что ты рассчитываешь, мальчишка, выходя один на один со мной?" В его глазах бушевала ненависть, которую никогда раньше Чарк Шидар не видел в бывшем командире. Вопящая толпа культистов была подобна маслу, когда отделение Шидара ударило. Во время бойни они не разбирали, кто из вопящих смертных был на их стороне, а кто служил прекрасному лорду, Сол Гошеру. Два цепных мотора Майя Сласа ревели и гудели, прогрызая путь сквозь плоть и кость, и в Воксе слышался легкий смешок. Боевой брат наслаждался резней. Сол Нораль прокладывал путь размашистыми ударами тяжелых болтеров. Он берёт патроны для достойных целей, для тех, кто ещё пару месяцев назад назывался братьями. Он же ждал отмщения, он же ждал кара ры предателей легиона. Солом Квик разделял его страсть, еле сдерживая, чтобы не отбиться от отделения и не броситься вперёд, бросив братьев. Е ментал орудовал голыми руками. Перед смертью его кровный брат Салан, вставший на сторону Соул Гореша, разбил выстрелом его меч. Емен Забил его на смерть обломками, и в его рёве, чаркшидар слышал в ополь боли, а не ярости. Только шидар, прорубая себе путь палачом праведности и ударами хохатаварпа, чувствовал странное, гнетущее отчаяние. Он шёл убивать братьев. Он шёл убивать тех, кто приветствовал его вознесение крови 3 века назад, тех, с кем проводил часы в храмах Нигелимова, и тех, кого спасал сам, и кто в следующем бою платил ему той же монетой. Рот наполняла горечь, и не сразу несущий слово понял, от чего. Он сорвал шлем, ударив винчавшими его рогами ближайшего смертного, и плюнул, заполнивший рот кислотой в другого. Язык, губы, дёсны жгло, и эта боль очищала. Соулгореш отпустил поверженного врага, и тот с грохотом рухнул на палубу мостика. Не отрывая взгляда от Шидара, он поднял ногу и наступил на голову убитого, надавил чуть сильнее и раздавил ее. «Я растопчу тебя так же, как твоего Кол Нагаша. Ты не равня даже ему, и уж тем более мне». Бывший понтифик Когорты, отрекшийся от заветов отца, сын Ларгара, носком ботинка поддел выпавшую из рук Кол Нагаша икону и отшвырнул в сторону с пренебрежением, презрением и издевкой. Тёмная кровь Кол Нагаша выплеснулась на пол, и сохранившаяся верхняя половина черепа, уставилась разбитыми глазницами на бывшего послушника, на того, кто спасал Кол Нагаша больше 3 веков назад, на того, кто служил ему 5 лет личным рабом, на того, чьё возвышение и становление астартес несущей икону как горты возлагал надежды, на того, кем гордился по праву.